Глава вторая. Всю неделю пути меня сопровождал отряд из людей великого князя. Повозка его была богатой и очень удобной, но конечности все равно затекали, а скуку перестали развеивать даже меняющиеся за окошком пейзажа. От пепельного неба поначалу накатывала жуткая тоска, и она не хотела исчезать, даже когда высь начала понемногу синеть. Мы ехали на северо-запад, но почему-то климат здесь был немного суше и теплее. На пятый день я уже переоделась в более легкое платье, поскольку в прежнем было невыносимо жарко. А может, мы просто попали в те самые осенние деньки, которые разбивают холода почти летней температурой. Когда въехали в Центрину, главный район империи, окруженный семью окраинами, то дороги изменились. Стали чище и глаже. Здесь вообще все было красиво. От желто красной листвы на деревьях до изящных оград поселений. Но мы не заезжали в города. Я не могла оценить их убранство изнутри, поскольку моя охрана опасалась моего побега. Останавливались на ночевке в придорожных тавернах, но и там предварительно разгоняли всех постояльцев а в моей комнате со мной оставались спать не меньше двух мужиков. Я даже в туалетной комнате не могла задержаться, чтобы через пять минут не начинали барабанить в дверь и удостоверяться, что я не просочилась в канализационный сток. Я с ними ни о чем не разговаривала и не жаловалась. Толку жаловаться. Они буквально собственной шкурой отвечают за то, чтобы я доехала до университета. Разве я на их месте вела бы себя более тактично? Но это понимание не делало назойливых попутчиков в моих глазах друзьями. Главный из них оформлял мои документы, когда мы наконец-то приехали к пункту назначения при небольшом городке Радышке. Я надеялась рассмотреть хоть одно. Центринское поселение, но меня подвезли к высокой стене и высадили в университетской приемной, пока окончательно улаживали дела. Разумеется, оплату за обучение внес правитель седьмой окраины, от его имени человек и выступал. Меня даже на собеседование не пригласили, и так ясно, что великокняжескую невесту примут, устроят и поселят без лишних вопросов. Я так и осталась сидеть в приёмной, когда мужики, к лицам которых я успела за неделю привыкнуть, засобирались на выход. Это все? Дорогую вещь передали в другие руки, и пора возвращаться домой? А мне, получается, можно бежать? Или сначала удостовериться, что здесь никого не казнят за мой побег? «Проходи, Айса». Меня от другой двери позвал высокий мужчина солидных лет. «Иди сюда, не стесняйся. Багаж оставь здесь, слуги перенесут в твою комнату. Я Викон Дастерс. Родился в Сердцевине, но вот уже восемнадцатый год служу здесь директором. Да не волнуйся ты так, все будет хорошо. Здесь разные студенты учатся, приживёшься как своя». Триместр уже начался, но вряд ли это будет проблемой. Очень сомневаюсь, что княжну не научили отличать вилку от ложки. Он усмехнулся. Директор вел себя очень приветливо, но я держалась настороженно. Впрочем, как с любым чужаком. Я всю жизнь провела в почти полной изоляции. Кроме прислуги семьи и крестьян из ближайших деревень, людей и не видела. И точно не могла по внешнему виду определить, хороший передо мной человек или нет. Охрана у нас отменная. Он все еще рассказывал, ведя меня по бесконечному коридору. Тебе не выдали разрешения на выход в город, потому свободные дни будешь проводить в этих стенах. Но это не ко мне вопрос, а к твоему жениху. Программу тебе какую-нибудь накидаем, хотя никаких распоряжений на твой счет не передавали. Так что можешь определиться сама. Похоже, великий князь седьмой окраины просто хочет, чтобы все его жены имели престижный диплом. Но никаких знаний он от вас не ждет. Именно так, господин директор. Я старалась держаться вежливо и смиренно, но он зачем-то постоянно пытался меня растормошить фразами наподобие «перестань стесняться» и «чего ты так боишься», Я вроде бы ничего не боялась, кроме совершенно незнакомого для себя мира. А кротости меня учили побольше, чем музыки. Это единственный навык, который в будущей семейной жизни мне может эту самую жизнь спасти». «Сильно не загружайся, Айса», — продолжал советовать Виконт, особенно в первый триместр и больше двадцати предметов брать нельзя. Это предел, даже если ты гений, схватывающий все на лету. Я полюбопытствовала. Двадцать? А минимум сколько? Минимум? Он очень удивился вопросу. Пять. Ну, так мало никто не берет, конечно. Ты должна освоить курс целиком, а некоторые дисциплины занимают до шести триместров. Если будешь брать по пять за раз, то учиться здесь придется лет десять до диплома. О, десять лет? Я впервые после жуткого сводовства обрадовалась. То есть я, по вашим же правилам, могу здесь на десять лет задержаться? Конечно, если моему жениху действительно хоть немного важен диплом. Можешь, обескураженно согласился директор, если такова твоя цель. До сих пор у меня вообще внятных целей не было. А тут хоть что-то. Хотя сомневаюсь, что Зохар мне позволит так надолго откладывать свадьбу. Но почему бы не надеяться на это, когда больше не на что? Я с магическим буклетом освоилась быстро, диктуя выбранные уроки директору в его кабинете, чтобы он внес в мою программу. «Давайте историю и географию». Я их неплохо знаю, но будет интересно, если услышу что-то новенькое. И вот кулинарная магия. «Зачем тебе она, Айса?» — директор улыбнулся, думая, что я шучу. «У нас все поварихи ею владеют, хотя никто из них у вас не учился. Но почему бы не освоить? Вдруг я когда-нибудь трактирщицей стану, а залочусь. «Вот уж вряд ли тебе такое светит». Четвертый предмет». Теперь я задумалась. Список был довольно большим. «Впишите манеры благородных дам», — прочитала я. Директор развеселился. «А на этих уроках ты будешь высыпаться?» «Наверное», — я зажата пожала плечами. «И жене великого князя не помешает знать этикет любой области империи». Вдруг мне не посчастливится стать трактирщицей? Никак не могу понять, когда ты шутишь, а когда говоришь серьезно, Айса. Ну ладно, этот урок я включил. Еще как минимум один нужен. Вообще-то я при нем ни разу не пошутила. Я вообще не склонна к юмору и глупой болтовне. С кем мне было глупо болтать? Со служанками разве что. Но ведь они отвечали только потому, что я княжна, а не из дружеских побуждений. Больше пяти предметов я изучать за раз не собиралась, потому о последнем думала особенно тщательно и в итоге выбрала. Основы боевой защиты. «Вот сейчас точно шутишь», — не понял господин Дастерс. «Нет, вот сейчас точно не шучу», — заверила я. «А что с этим уроком не так?» Все боевые дисциплины выбирают военные маги, телозащитники и наследники титулованных семей, чтобы уметь за себя постоять. А ну еще будущие грабители, которые боятся в будущем не отыскать себе других хороших должностей. Вряд ли утонченные барышни там место. Мне нельзя ее выбрать, я не понимала. Ну и он, кажется, меня не понимал. Теоретически можно, просто зачем? Ты точно просмотрела второй лист уроков для первого курса? Я и сама толком не понимала, почему мой палец остановился на этой строчке и никак не хотел с нее сползать. Так сильно понравилось мне слово защита, как теплый комочек, прижавшийся к животу. От мужа я защититься все равно не смогу. Но палец продолжал вдавливаться в буклет. Оставшись без ответа, директор продолжил убеждать. «К тому же, для успешного обучения там требуется магическая сила, намного большая, чем при воплощении кулинарных рецептов. Разве в тебе есть сила? Получается, что тебя смогут натренировать только простейшей физической обороне. Но серьезные задания ты не осилишь» и будешь получать только пинки и оплеухи, ведь сами уроки в этом и заключаются. «Пинки и оплеухи от каких-то студентов. А может, мне это надо, чтобы освоить науку смирения еще больше, чем вдалбливали мне на словах? Я все еще помню унижение в мраморном зале родного замка и как трудно его переживала. А если вся моя судьба будет заключаться в унижении, пинках и оплеухах то не начать ли к ним привыкать? Или меня вообще на уроки пришибут? Тогда случайное пророчество няньки сбудется. И никто не пострадает, наверное. Но убилась и убилась в процессе усердной учебы. Отец с матерью в этом точно не виноваты. Я тряхнула головой. О чем я думаю? Почему эта гниль саморазрушения так крепко засела в моих мозгах? «Не знаю». Я посмотрела на мужчину менее уверенно. Тогда я провалю экзамен и в следующем триместре выберу другой курс. Мне хочется попробовать испытать себя, стать или смиреннее, или сильнее, а то я в этой половинчатости с ума себя сведу. У меня нет других идей, как перестать быть хрупкой и стеклянной. Ну, как знаешь, он устал делать мне добро через силу. «Записываю. Кстати, может, и к лучшему. Там же Аштар занимается, присмотрит за тобой». «Кто?» — я нахмурилась. «Аштар, княжич Рокко», — пояснил Виконт. «Сын, что ли?» — я от удивления вскрикнула и вскочила на ноги. «Ну да, сын твоего жениха. Семнадцатый вроде бы. Чистокровный демон» потому изучение магической защиты для него обязательно. Но по твоему виду, предполагаю, что ты вообще не знала, что он у нас учится». «Действительно не знала. Но теперь стало понятнее, почему меня отправили именно сюда и не оставили княжескую охрану. Тут сынок собственной персоной находится. Он и приглядит, и пошпионит для отца. О такой мелочи меня повестить забыли». Ну кто я такая, чтобы мне докладывать? О, впишите лучше садоводство, господин директор, опомнилась я. Только сейчас увидела, что и такой урок есть. Садоводство это очень интересно. Дастерс вздернул бровь, да так со вздернутый и остался, когда я уходила. Мне каким-то неведомым образом здесь нравилось все сильнее и сильнее, и тем же самым, чем вначале пугало. Неизвестностью. Тут все незнакомое. Люди в коридоре не смотрят с жалостью, пренебрежением или раболепием. Они вообще не смотрят на меня, поскольку я для них пока пустое место. Захочу, им и мы останусь. Захочу, вырасту во что-то, чем раньше не имела возможности побывать. Но состояние необъяснимой радости смешивалось с напряжением. Я никак не могла определиться с поведением. Стоит ли опустить взгляд в пол или наоборот необходимо поднять подбородок и шагать вперед княжной, а в будущем великой княгине седьмой окраины. Все студенты имели комнаты в общежитии, здание гигантских размеров в несколько длинных этажей. И я снова растерялась, как реагировать, когда какую-то девушку выгнали с вещами из спальни, чтобы по распоряжению директора меня заселить именно сюда. Нет, ничего страшного с ней не произошло, ей просто определили другое место, но я недоумевала, зачем так нагнетать раздражение вокруг моего появления в университете. Выяснила я причину столь странной, рокировки достаточно быстро. Стоило только познакомиться с соседкой по комнате. Очевидно, что директор сразу решил. Мы с Маритой легко найдем общий язык и поддержим друг друга, ведь нас объединяет общее счастье, по его версии. Но нас объединяло общее горе по нашей с Маритой версии, к которой мы пришли через пять минут знакомства. «Ты его невеста?» Девушка схватилась за грудь, когда я вкратце описала, кто я и откуда. «С ума сойти! Вот уж не думала, что в такой дали от дома увижу кого-то из своих. И пусть я не из имельских земель, я-то родом из Крахольского княжества, что на другом конце седьмой окраины, но ты понимаешь, все равно к тебе ближе, чем кому-то еще здесь». Послы великого князя девок у нас в середине лета набирали, а мамуся с моих 15 лет сокрушалась, какой красавицей я уродилась, предлагала даже лицо мне ножиком порезать, чтобы не приглянулась, но рука не поднялась. Меня прямо в поле разглядели, еще до общего сбора на площади. И все, говорят, такую в наложнице, к самому господинчику окраины». Они потом по княжеству покатались, двух бедолаг еще отыскали, а за мной на обратном пути заехали, не забыли. Мамуся до сих пор, наверное, слезы льет, что не уговорила лицо-то порезать. Мне было немного завидно слышать, что какая-то неведомая мамуся разрывается от горя, что ее красавицу дочь все же разглядели для Великокняжеского замка, как она давно и чувствовала и ведь чувствовала не зря марита была необыкновенно хороша собой мне такие девушки раньше не встречались она была не по крестьянски тонкокосной но пышной в нужных местах и фигура ее еще не была главным достоинством рыжеволосая смуглянка с необычными ярко зелеными раскосами глазами жесты грубоватые Марита сутулилась, когда сидела, но мне от чего-то не было удивительно, что такую даже издали, приметили и сразу определили в любовнице Зохара. Красота неземная, нездешняя, но идущая вразрез с ее деревенским говором. «Ухохочешься, хочешься, Айса, когда расскажу, зачем сюда отправили. Привезли меня, понимаешь, в замок, мыли, причесывали дня три откармливали, как на убой, а потом на поклон к великому князю повели, но уверены были, что меня одобрит. Он и одобрил. А я от страха чуть дорогущий подъюбник не намочила. Жуткий он какой-то, страшный, не старик даже. У нас в селе много стариков дряхлее, но все они в сравнении с ним красавцы. А у этого грязь какая-то в глазах. Не умею я красочно описать. Я кивнула. «Прекрасно тебя понимаю, Марита. У меня от отвращения колени тряслись, когда я нашего с тобой Зохара увидела. Так почему тебя учиться отправили? Ведь от наложниц вряд ли ждут высоких манер и знания географии». Она раскатилась грудным вибрирующим смехом. Так я перепугалась, но знала, что будет, если разозлю. Потому поздоровалась как умела. «Здрасте, говорю, государь добренький». Благодарствую, говорю, что меня выбрали, и поклонилась я ему до земли. Меня так служанки научили, чтобы его умаслить, а он как вскипел, пообил меня немного, но потом остановился и говорит: "Красивая, это какая? Неужели ее невозможно научить нормально разговаривать? И там какой-то дедок рядом подкрякал, что научить это запросто. Вот меня сюда и отправили." Учиться значит. Я невольно смеялась над ее рассказом. Это же нарочно не разыграешь. Мне отсрочку дал титул, и невзрачная внешность, а Мариту спасла красота и сельская безграмотность. Научить правильно говорить и изящно кланяться не такая уж большая проблема. На это точно уйдут не годы. Но пока она здесь, она не там. И мне все зудело спросить. А как там? Ведь Марита провела в замке демона несколько дней и точно знает больше моего. Но я не спрашивала, потому что очень боялась, что ответит такое, после чего мне действительно смерть медом покажется. Характер у нее был немного странный, гораздо более эмоциональный, чем я замечала за людьми до сих пор. Марита то гоготала, Так что стекла дрожали, то печалилась до такой степени, что и мне хотелось плакать, ее слушая. Эх, Айса, счастливая ты! Я бы тоже в жены хотела, если уж совсем не увернуться, все лучше. Чем же лучше? Я на этот вопрос и себе не отвечала. Хотя бы тем, что на ложнице, предемо не живут, пока молодые и красивые. А жены сами мрут, если до того сильно не разозлят. Чуешь разницу. Смотрят, чего мрут, Марита, неопределенно ответила я. Но спорить не буду. Нам обеим в этих шкурах побывать. Там и сравним. А может, он и возьмет тебя в супруге, если поразишь его благородными манерами. Не все же десять жен у него обладают высокими титулами. Некоторые должны быть из простых, а уж такие красавицы там вряд ли водятся. Так что можешь и великой княгиней стать, если сложится. Я просто пыталась подбодрить, чтобы она снова улыбнулась, хотя не могла определиться, что лучше — умереть молодой или жить до глубокой старости среди таких же измученных судьбой жен, видя все, что муженек творит с другими. Директор университета оказался прав в предположении. Мы с Маритой не были близки по происхождению, по воспитанию или по интересам. У нас из общих тем для беседы была только одна — Зохар Рокка. Но о нем мы и сами не хотели говорить. Но при всем этом мы с ней сразу срослись с самым важным ощущением общей беды которая примирит даже самых непримиримых. Мне, не наученной любить и принимать чужое внимание, Марита чрезвычайно понравилась. И резкий и громкий хохот над любой мелочью казался самой прекрасной на свете музыкой, поскольку был искренним. «Пусть смеется, пусть даже среди ночи будет своим гоготом». И пусть ей боги подарят много такого же смеха впереди, хотя бы пока она остается в университете. А дальше у нее положение незавиднее моего — жить бездетной, ублажать старика, благодарить его за побои и издевательства и никогда не узнать любви другого мужчины. Я сама предложила поделиться гардеробом. Это был мой порыв, который я не смогла сдержать. Просто заметила, что Марита сидит в потрепанном сарафане. В замке демонов ей выделили всего два наряда. Да так и отправили. Здесь студенты наряжались в свое: Кто в бархат, расшитый золотом, кто в драный мешок. И Марита оговорилась, что двух платьев ей маловато, чтобы не износились за целый год. Потому она переживала о насмешках. Но теперь... Насмешек не будет. Я с собой привезла буквально все свои наряды, поскольку дома их оставлять было уже некому. И весь вечер мы потратили на сплошное веселье, примеряли и заново переодевались. Я, наверное, никогда так здорово не проводила время. Мы смеялись даже над тем, что мои платья обеим узки в груди. Вот же досада. Но какие смогли зашнуровать, те вход и пойдут. А там посмотрим. Тут вроде бы можно заказать прислуги, чтобы доставили из города новые вещи. Моих золотых кратов хватит на нас обеих, а потом можно и украшения продавать. Фигура моя, как и цвет волос, с того утра больше заметно не менялись. Или трансформация сделалась настолько медленной, что глаз уже не улавливал. Хотя куда уже женственнее. Я и такой себя никогда не воображала. Но, встав с Маритой перед зеркалом, я решила, что больше надумываю. В сравнении с ней я выглядела угловатым подростком, а не породистой красавицей, как она. Зеленоглазая нимфа затмевала меня, даже преображенную. Или у демонской магии просто есть пределы возможностей? «Слушай», — она грубовато пихнула меня локтем в бок. «А может, ты моя сестренка потеряшка Типа мой папуся ваше княжество заглянул и твоей мамусе-княгине дочурку заделал. Глянь, у тебя тоже глаза зеленые почти близняшки. Я засмеялась удачной шутке. В нашей внешности не было вообще ничего общего, а радужки у меня зеленовато-коричневые. Издали цвет не определишь. Марита так мне пыталась поднять настроение, как я поднимала настроение ей дележкой гардероба. Но называться ее сестренкой потеряшкой я была согласна с первой минуты знакомства. Мы так развеселились, что я едва не пропустила время вечерней молитвы. Но вовремя глянула на настенные часы и вмиг успокоилась. Марита присоединиться не захотела. Просто забралась с ногами на свою кровать и слушала молча, Как я песнопениями прошу богиню подарить мне смирение и терпение ко всем невзгодам. Мне еще ни разу не приходилось молиться при посторонних, потому я ощущала себя неловко, но все же ответственно пропела каждое слово и прочувствовала каждый вдох из трех после обязательной части. Посмотрела на Мариту, как будто ждала ее реплики, но увидела красивые глаза, полные непонятной грусти. «Ты чего?» — спросила я сдавленно, не понимая, чем ее расстроила. «Не веруешь в помощь богов?» «Никогда не веровала», — она ответила так же тихо. «Да вой ты свои песни, мне не мешаешь». Но я уже завершила. Олеглась в свою постель и почти сразу уснула, не успев снять с губ улыбку. Программы у нас с Маритой совпадали только в одной дисциплине — самый популярный среди девиц-первокурсниц — манеры благородных дам. Ей еще сверху накидали девять видов разных искусств, в том числе учили каллиграфии. Но на первый общий урок мы побежали вместе сразу после завтрака в столовой. На занятии я с трудом держалась, чтобы не расхохотаться. Манера благородных дам роскошно звучит. Но начинала учительница Сазов, азов, которые они почему-то не успели освоить еще до моего приезда. Все занятие она учила нас стоять в прямом смысле. Красиво стоять, не улица, а в конце урока самым продвинутым ученицам уже разрешалось немного походить. Тоже, конечно, красиво и осанисто. Девчонок на этом курсе собралось очень много. Десятка четыре, не меньше, и занятие проходило в довольно большой комнате. В такой толпе до меня очередь дошла далеко не сразу, но учительница меня каким-то образом узнала и представила остальным. «Наша новенькая студентка Айса, княжна Эмельская. Как к вам обращаться, сударыня?» Я очень удивилась такому вопросу. «До меня учительница всех звала просто, безо всяких там титулов». Или до меня просто титулованные не попались? По имени и на «ты», если можно, госпожа Тейран. Выбрала я без труда, не желая ничем отличаться от остальных. Хорошо, Айса, она тут же переключилась. Полагаю, ты сможешь показать остальным, как красиво пройти. Ну, допустим, к императорскому трону для реверанса. Смогу, конечно». Я пообещала, но тут же задрожала от волнения. Все девчонки уставились на меня, как на образец для подражания. Уж с осанкой и простыми шагами я никогда проблем не испытывала. Но меня же никогда не экзаменовали под прицелом стольких взглядов. И через три шага я споткнулась на ровном месте, покраснела под смешки, проковыляла до конца зала. Марита посчитала нужным за меня заступиться. «А шо ржете-то? Не видите, девка стесняется. Она за всю жизнь из своего замка раза три выходила». Учительница строго поправила. «Не шо, а что, Марита, но в остальном ты права. Вы всерьез считаете смех над чужой неудачей уделом благородных дам? В общем, этот урок оказался самым запоминающимся за весь учебный день. Остальные я отсидела без особого интереса. В начале триместра объясняли самое простое, а на кулинарной магии вещали о свойствах дрожжей. На географии я только отметила забавную деталь. Учитель рассказывал об имперском устройстве. И подати с окраин в Центрину назвал нелепым словосочетанием — налоги на защиту общих границ. У нас дома их упоминали только как подати, причем с негативным подтекстом, поскольку чаще всего дань собирали по княжествам. Вряд ли великие князья делятся собственной казной в пользу империи, хотя откуда мне знать наверняка. В остальном все то же самое, что мне было известно с детства. Окраины — это что-то наподобие государств в государстве. Они находятся под вассалитетом. Но в каждой устанавливаются свои законы и порядки, и потому жизнь в первой окраине может существенно отличаться от жизни в седьмой. Центрина во внутренние дела окраин старается не вмешиваться, уважая право великих князей на региональное обустройство. И определенно не мешает их мелким стычкам между собой, пока доходы в имперскую казну не иссякают. Сентрине все равно, кому принадлежит мое мелкое, приграничное княжество? Абсолютно наплевать, если эту землю будут дергать между собой сильные и устраивать на ней любое беззаконие. На географии я задумалась и о другом: столица империи Сердцевина. Всего в двух днях пути отсюда, но мне вряд ли будет дарован шанс на нее посмотреть, раз даже за стены университета выглянуть запретили. На садоводстве мне довелось впервые в жизни немного покопаться в земле, и с концом этого урока все интересные события дня и закончились. Я набрала в библиотеке кучу учебников и книг, в том числе романов, центринских писателей. Чтение я люблю, ведь это занятие в моей предыдущей жизни было веселее, чем играть с самой собой в Мацхе. Но очень ждала возвращения Мариты, а у нее целых восемь уроков по сегодняшнему расписанию. Не погорячилась ли я, когда ограничилась минимальным набором? Во вторицу у меня всего два занятия в расписании — первое и четвертое а на третицу — вообще ничего. Пять предметов на триместр предполагают очень расслабленный режим. С правотой директора в этом вопросе не поспоришь. Может, еще не поздно передумать? Но нет. Лучше уж я проведу лишнее время за чтением, чем получу диплом раньше, чем через десять лет. Я так ждала Мариту, чтобы вместе прогуляться, но она после ужина — Сразу засела за домашнее задание. Я немного помогла ей с каллиграфией, а потом оставила в покое. Пусть умница занимается. У нее голова светлая, память хорошая. Ей просто с детства все эти науки не вдалбливали, но сейчас она азартно хватает все новое, поглощая необычную для себя жизнь со свойственной ей жаждой неисправимого оптимиста. На следующий день. В большом перерыве между уроками я написала письмо домой. Кратко. Как устроилась, что изучаю. Какие здесь условия и быт. Нашла отделение, откуда секретари отправляют послания. Но в дверях замялась, развернулась и ушла. Закинула письмо в пустую коробку из-под задвинула ее вниз шкафа. Зачем отправлять? Никого дома я этими строками не обрадую. Разве что немного няньку, если впишу, и для нее привет. Но Зиди ведь никто не будет мое письмо вслух читать. Остальным же совсем наплевать. Так не пора ли наплевать и мне? И вот на четвертом уроке, который у нас с Маритой снова был общим, произошло очень странное событие. Нас прервали как раз в тот момент. Когда госпожа Тейран показывала простой Книксон, в зал ворвались несколько мужчин в форме университетской охраны. «Всем взять свои сумки и отойти к стене», — грозно распорядился старший из них. «Что происходит?» — удивленно спросила учительница. Но мужчина дождался, когда мы возьмем со специально отведенных для этого полок свои учебные сумки и выстроимся в ряд. Лишь затем объяснил: Произошла кража, госпожа Тайран. Это вопиющий случай для нашего учебного заведения. Девушки, все содержимое сумок, вывалите перед собой. Выверните карманы, снимите обувь. Мы выполняли приказы без вопросов. Толком ничего не понимая. Судя по лицам моих одноклассниц, такое происходило впервые и шокировало всех. Охранники начали с обоих краев, осматривая вещи каждой и заглядывая в пустые сумки. Главный же остался в центре. Глядя внимательно на нас по очереди, как будто взглядом мог вычислить воровку и не терял надежду обнаружить ее именно в нашем классе. Но все же пояснил, чтобы мы себя не накручивали. Обыскиваем всех студентов без исключения. После урока в комнаты не возвращайтесь. Мои подчиненные сейчас смотрят там. На этих словах девушка справа охнула но почему-то заставила главу охраны улыбнуться. «Нет, нас не интересуют ваши секретики, любовные письма и противозачаточные травы, так что выдохните». «Что же вы ищете?» полюбопытствовала снова учительница, но «Ну и всем нам это было интересно. «Очень дорогой перстень», — объяснил служивый. «Вещь заколдована» от поисковых заклинаний, как часто делают с древними родовыми украшениями, чтобы враги не могли отыскать его носителя, если им приспичат. Сейчас эта мера сыграла против нас, но мы в любом случае рано или поздно колечко найдем. «Украли у Драк Шелли Йелл. Можете себе представить, госпожа Тейран? Мне даже интересно, кто и ради чего пошел на такое самоубийство?» Перстень даже силы никакой не дает, просто родовая побрякушка. Многие вокруг заухали, а я же вообще впала в полный ступор. Мне не послышалось? Мужчина на самом деле это произнес Шелли? Верховная элита империи? Средоточие власти. Выше остальных Шелли только один император, который тоже, конечно, Шелли. А приставка «драк» может означать только... Неужели здесь учится кто-то из драконов? Я схватила за рукав рядом стоявшую девушку. «Ну да», — ответила она, — «где же им еще учиться?» «Точно не знаю, но несколько Шелли точно здесь есть, а из них, может, два-три дракона. Здесь десятки факультетов, сотни направлений подготовки. Мне о списках не докладывали». «Отпусти, Айса, а то еще подумают, что ты мне перстень перекладываешь». У меня по всему телу прошел озноб, но он не был неприятным. Мы с нянькой говорили о том, что есть кто-то выше великого князя окраины. Намного, намного выше. Тот, кто может от великого князя спасти, тот, кто может даровать от него помилование или прикончить тебя без каких-либо княжеских санкций и любой из драк Шелли в этом небольшом списке. Мне всегда казалось, что они существуют в каких-то других мирах. Они вот прямо тут, через стенку или в соседнем здании. А если я его отыщу, если упаду к нему в ноги и попрошу о свободе для меня и Мариты, то не станет ли это тем самым поворотом судьбы, о котором я и мечтать раньше боялась? ведь мы с ней можем отправиться в услужение к ним. Это должно быть лучше, чем до конца дней ублажать старика, пока ему не надоешь или он не захочет послушать твои крики. Но лучше ли? Я почти ничего не знаю о правящей власти в Центрине. На учебнике в этом деле полагаться нельзя. Про седьмую окраину тоже много чего пишут. Но сухие факты никогда не отражают реальность. Да и станут ли Шелли вообще слушать? Но я не могла уже остановить эту фантазию, как будто в голове моя мечта уже начала сбываться, и ее волей уже было не удержать. Ни у кого из студенток в вещах украденного не нашли, потому глава охраны закончил. «Если преступница здесь, то послушай внимательно. Перстенек? в любом случае обнаружится, даже если ты его в землю зароешь, а дракон уж определенно сможет понять, кто держал предмет последним. Это означает, что приговор тебе уже подписан, и не так важно, свершится он сегодня или завтра. Но Дракше или Ео готов простить тебя, За чисто-сердечное признание, и если вернешь кольцо, принадлежавшее еще его деду и дорогое исключительно в качестве семейной памяти, подумай хорошенько, признаешься, лишишься только кисти левой руки за воровство у Шелли, на том и вся твоя беда. Не признаешься, Пеняй на себя, потом еще умолять о смерти будешь. Теперь для остальных. «Выход из университета запрещен до того момента, когда перстень окажется в руках владельца». Я сглотнула. «Это такая ушели расправа за обычное воровство, да еще и с признанием? Кажется, мне следует повременить, взывать к их милосердию. Не прикончат ли меня только за вопрос, могу ли я о чем-то их просить?» Развернувшаяся фантазия без труда скрутилась обратно в тугой черный комок без надеги. Но теперь я присоединилась к недоумению охраны. Кто же любопытно, тот самый идиот. И сколько может стоить драконий перстень, если вор рискнул ради него буквально всем? Все равно он идиот. Когда отправится к богам на суд? Деньги перестанут иметь значение. Марита тоже удивлялась за ужином. Да, в столовой вообще все только о громкой краже. О самого Дракшелли и говорили. Все спальни уже обыскали, и пропажу все еще не нашли. Тот дурак, если у него есть хоть одна извилина, должен попытаться от перстня избавиться любым способом. Может, и впрямь в землю зароет пока не придумают, как из этой катастрофы выбраться. Воришка, свисящим над его головой приговором, оказался настолько глуп, что его чисто по-человечески даже жалко. В нашей спальне царил совсем небольшой беспорядок. По всей видимости, охранники обыскали полки и матрасы, могли еще магически осмотреть стены на предмет тайников. Нам с соседкой скрывать было нечего — потому мы даже не подумали раздражаться или напрягаться от вмешательства в личное пространство. После ужина Марита снова засела за домашнее задание, а я опять не знала, куда приткнуться. Все же решила отправить письмо домой. То, что ко мне родственники холодны, не означает, что и я должна быть холодна в ответ. Хотя, наверное, это и означает, Но в том всегда была моя слабость. Я искала тепла у тех, кто никогда его мне не давал. Зачем-то продолжала надеяться на чудо. Почтовый отдел еще должен быть открыт, если поспешу. А мне обязательно надо было поспешить, иначе завтра снова буду мучиться дилеммой. Отправлять конверт или отпустить прошлые связи, как будто их никогда не было. Я села на колени перед шкафом, нащупала коробку внизу, вытянула ближе к себе. Открыла, взяла свое письмо и замерла, почувствовав себя в ледяной проруби с нарастающим над головой льдом. Я не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть. На дне коробки лежало массивное кольцо с камнем, оранжево-желтого цвета, с тонкой полоской посередине, как зрачок у хищников. Бездумно взяла его в руки, не в силах поверить. Мне не говорили, как выглядит пропавший перстень. Я вообще раньше не трогала древнее золото, обладающее красноватым оттенком. Но как под дурманом, рассматривая вензеля с потертостями, сразу поверила, что именно его держала в руках. Я уверовала в этот липкий, Необъяснимый факт даже отчаяние, чем всегда верила в богов.